Я больше не хочу здесь жить, сказал ежик белке однажды утром. Они стояли перед домом ежика. А где ты хотел бы жить? спросила белка. Там, сказал ежик и показал наверх. Где? удивилась белка. Там, на краешке вон той ветки. Там? переспросила белка. Но ты не можешь там жить, ежик. Если похолодает, то там будет ужасно холодно, а потом там ведь ничего не спрячешь, и мебель поставить некуда. «И все-таки я хочу там жить», — сказал ежик. «Но там ведь сильно качает», — возразила белка. «А я и хочу, чтобы меня качало», — заявил ежик. «Я хочу, чтобы там было опасно». «Здесь ведь никогда не бывает опасно. Никогда, белка!» Белка промолчала. «Поможешь мне с переездом?» — спросил ежик. Спустя какое-то время он скарабкался на спину белки. Свою мебель он наколол на иголке по всей спине. Белка доставила его на край березовой ветки, где ежика остался. Это был мрачный день посередине осени. Белка села под березой. «Если он упадет, я его поймаю», — подумала она. Но потом вспомнила, что еще ни разу не ловила ежиков, и это вряд ли будет приятно. Ветка раскачивалась на ветру туда-сюда. «Тебе там удобно?» — крикнула белка. «Да!»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 Она посмотрела себе под ноги и подумала, как бы сделать так, чтобы и у нее они были. Но она знала от муравья, что минутная вспышка никогда не случится, если ее хотеть. Ветер усилился и засвистел между березовыми ветками. Ежик подпрыгивал вместе с веткой, что было очень опасно, и переворачивался сбоку, бок. «Ой!» — то и дело тихонько вскрикивал он. «Тебе не страшно?» — спросила Белка. «Нет», — ответил ежик. «Ну, только немножко страшновато». На горизонте появились грозовые облака, и ближе к полудню ⁇ Ежик крикнул ⁇ Я уже достаточно здесь пожил ⁇ Белка ничего не ответила, забралась наверх и помогла ⁇ Ежику спуститься ⁇ Потом они сидели в кустарнике, в старом домике ⁇ Ежика ⁇ под березой. ⁇ Ежик снимался голок мебель и все расставлял по местам. На улице потемнело так сильно, что они могли видеть друг друга, лишь когда сверкала молния. Ежик на ощупь вытащил из подвала под домиком два сахарных печеница, которыми они и пообедали. «Это ведь было опасно, Белка, как ты считаешь?» — спросил ежик. «Да», — подтвердила Белка, — «очень опасно. Можно сказать, это была серьезная опасность. Значит...» «Я был в серьезной опасности», — бормотал ежик. «Так-так». И почесывал себя за ушком, между иголками. Он был очень доволен.